Глава 3 Битва с Дарумами. В просторной рубке флагманского дредного Тадарумов «Зубастый страж», где воздух пропитан привкусом озона и легким мускусным ароматом дарумских феромонов, Фуксу, хранитель цивилизации, стоял у панорамного иллюминатора, скрестив мускулистые лапы на груди. Его красные глаза, сверкающие холодным хищным блеском, скользили по бесконечному строю кораблей. Огромному и грозному флоту, равных которому в обозримой Вселенной не было. Тысячи боевых вымпелов, от юрких корветок с зубчатыми корпусами, усеянными плазменными пушками, до колоссальных дредноутов, чьи гравитационные генераторы могли разрывать планеты на части висели в вакууме, как стая голодных хищников, готовых к прыжку. Звездный свет отражался в их черных, покрытых шипами обшивок, создавая иллюзию, будто флот — живое существо, дышащее жаждой завоеваний. Фуксу чувствовал прилив гордости, смешанный с презрением к слабым расам. Это его империя, его наследие выкованная в веках рабства и доминирования. Но под этой маской уверенности таилась легкая тревога. Звездная стена, эта загадочная преграда, скрывала не только новые миры для охоты, но и неизвестные угрозы, которые могли пошатнуть его власть. Вожди кланов, стоявшие полукругом за его спиной, массивные дарумой с острыми клыками, выступающими из пасти и шрамами от бесчисленных битв, докладывали о готовности. Их рычание эхом отдавался в рубке, где экраны мигали данными о подготовке к рейду. «Мы готовы прорваться в недра звездной стены, хранитель!» прогремел один из них. Но Фуксу лишь усмехнулся про себя. У него были свои планы. Хитрые, расчетливые где верность подданных проверялась не словами, а кровью и огнем. «Всем флотам приготовиться к движению по маршруту», — провозгласил хукшу Его рык, усиленный динамиками, разнесся по каналам связи, полной властной интонации, которая не терпела возражений. «Пойдем строго за флотом правителя Шупыта». Один из вождей, торус широкоплечий дарум с шрамом через глаз, нахмурился. Его клыки блеснули в свете консулей. В рейке сквозило удивление, граничащее с недовольством. — Большая честь для правителя такого низкого положения! — с сомнением прогласил он. Фуксу повернулся медленно и взглядом пронзил торуса как лазерным лучом, вызывая в нем легкий озноб, смесь страха и почтения. Хранитель чувствовал прилив превосходства, эти вожди — всего лишь инструмент в его лапах. Он позволил себе легкую гримасу, похожую на улыбку, обнажив клыки. — Ты прав, вор Шторус. Напомню, правитель Шупы доказал свою верность и преданность. Он приближен к нам приглашен на совместную охоту на планету ложек, богатую дичью, где мы совершим пиршество крови и славы. Торус кивнул, в его глазах мелькнула тень ревности, эмоция, которую он быстро подавил. — Большая часть для него, часть которой никто из чужаков никогда не удостаивался, — прорычал Торус с восхищением, чтобы угодить хранителю. «Верно», — подтвердил Фуксу, — «правитель Шупыт заслужил эту честь своей кровью и клыками. Сегодня он докажет это делом, поведет нас сквозь звездную стену, разорвет ее недра и откроет путь к новым мирам. Но если он преуспеет, его ждет вечная слава. Если нет...» Здесь хранитель сделал паузу. Его глаза вспыхнули жестокостью, вызывая в вождях прилив адреналина и страха. Тогда его флот станет первым щитом против неизвестного. Рубка наполнилась рычанием одобрения. Эмоциональный подъем, как волна, прокатился по аромом. Их клыки оскалились в предвкушении битвы. Фуксу, удовлетворенной реакцией, подключил канал связи к флагманскому крейсеру правителя. Калык Шупыта, массивному кораблю с ступчатыми башнями, висящему впереди флота. Экран ожил, показывая правителя Шупыта с рабской покорностью, опустившегося на одно колено. — Шупыт, твой флот первым начинает движение... «По маршруту сквозь звездную стену. Мы пойдем за тобой», — произнес Фуксу. «Помни! Быть первым — большая честь и огромная ответственность. Не подведи меня, не подведи нас всех!» Шупыт выпрямился, его глаза загорелись смесью гордости и почтения. «Сделаю все, чтобы как можно скорее преодолеть звездную стену, хранитель!» — ответил он, с рютуя огромной рукой. Его сердце колотилось от предстоящего испытания, но не от угроз Фуксу. — Иного я тебя не жду, — отрезал Фуксу. — Начинай движение. — Слушаюсь, хранитель, — воскликнул Шупыт, и связь прервалась. На мостике флагманского крейсера правитель Шупыт стоял неподвижно. Его глаза, полные смеси отчаяния и решимости, уставились в панорамный иллюминатор. Перед ним простирался огромный флот дарумов, бесконечный рой хищных кораблей, чьи черные усеянные шипами корпуса мерцали в холодном свете звезд, словно зубы гигантского зверя, готового поглотить все на своем пути. Шупыт чувствовал, как его сердце колотится в груди. Он знал, что никакого безопасного маршрута через Звездную стену не существовало. Это это все был полный блеф, командующий Соловей, который прилетала сюда раньше и пообещала освободить их. Хитрая уловка, чтобы отправить флот Дарумов на верную гибель. В звездное горнило, где гравитационные бури и энергетические разряды разорвут корабли на атомы. Вопрос стоял ребром — погибнуть там, в хаосе Звездной Стены, под ударами неумолимых сил космоса, или нанести удар по самим Дарумам, которые веками держали его народу в рабстве? Ударить по Дарумам? Шупыт ударил по консоли кулаком. Нет, нельзя. Они в отместку уничтожат планету, мой родной мир где живут миллионы моих сородичей, беспомощных перед гневом хранителя. Остается один выход. Только вперед и будь что будет, — подумал он, сжимая челюсть. Внезапно в центре флота Дарумов задрожал вакуум. Легкая вибрация, как предвестник бури, пробежала по пространству, заставив экраны радаров мигать тревожными сигналами. Шупыт замер, его глаза расширились от шока, а сердце пропустило удар. Вакуум разорвался со слепительной вспышкой, словно ткань реальности была разрезана ножом, и из этого разрыва, окутанный призрачным белым сиянием, появился тот самый корабль, который прилетал в прошлый раз. «Хоршун. Загадочный пришелец из-за стены». Синие вспышки от его двигателей осветили ближайшие корабли, отбрасывая длинные тени, а белое сияние пульсировало, гипнотизируя. Пораженные увиденным, дарумы медлили. В рубках их кораблей воцарилась тишина, прерываемая лишь приглушенным рычанием и стуком сердец. Вожди кланов, эти закаленные воины с шрамами от сотен битв, замерли о консолей, Их клыки обнажились в инстинктивном оскале. Хранитель Фуксу на своем дредноуте тоже потерял дар речи. Его красные глаза расширились, пасть приоткрыта в шоке, а лапы сжались. «Как? Откуда?» — пронеслось в его голове, эмоции бушевали. Гнев на нарушителя, страх перед неизвестным, воспоминания о прошлом поражении — когда этот корабль ускользнул, оставив след из разбитых надежд. Он только смотрел, как коршун проявился во всей красе. Щиты вспыхнули полным сиянием. Корпус развернулся, демонстрируя орудийные башни и антенны, готовые к бою. Но тут произошло еще одно событие, усугубившее хаос. Из носовой части появившегося корабля... Ударил мощный луч, ослепительный, золотисто-алый поток энергии, прорезавший вакуум с гулом, от которого задрожали ближайшие корабли Даруму. Луч уперся в планетоид прямо за флотом, далекий безжизненный шар, висящий на орбите, как забытый страж. Никакой целесообразности в этом выстреле не было. Это не была атака на флот. Не тактический маневр, а скорее демонстрация силы. Хранитель Фуксу пришел в себя и понял. Корабль только один, и лучшее, что можно сделать, это захватить корабль. Захватить этот корабль! Абордажные команды вперед! Покажем им силу даромов Флот ожил. Корабли развернулись и стали приближаться к Коршуну. Для него ситуация становилась критической. — Правитель Шупыт, отставить старт! У нас гости! Сейчас разберемся и решим, что делать дальше. На мостике своего флагмана правитель Шупыт, чьи мускулистые руки дрожали от напряжения, услышал приказ и с облегчением опустился в командирское кресло. Его тело обмякло, как у воина после долгой битвы. «Спасен! Спасен на время!» — подумал он. Его глаза, полные смеси страха и хитрости, уставились на экраны, где Хоршин висел, как призрак из легенд, окутанный белым сиянием. «Понял, Хранитель, жду приказа!» — ответил Шупыт Хранителю Фуксу ровным голосом. Но внутри бушевала буря эмоций. Облегчение от отмены самоубийственного марша — Гнев на тиранию Дарумов — надежда на неожиданного союзника. Внезапно связь ожила снова, и на экране появилась она, Ирина Соловей. Она заговорила на древнем языке создателей. — Правитель Шупыт, делай, как я говорю. Экстренно стартуй и уводи свой флот как можно дальше отсюда и как можно быстрее. Шупыт вздрогнул от удивления. Он ответил, голос дрожал от смеси недоверия и отчаяния. — Не могу! Меня атакует флот Хранителя! Он сильнее! Его дредноуты раздавит нас за минуты! Ирина наклонилась ближе к экрану, ее лицо осветилось красным светом консулей. Эмоции переполняли. Жалость к шупыту, гнев надорумов, решимость завершить миссию. — не атакует! «У него сейчас будет другая проблема», — ответила она. «На этом все. Прощай. Живите долго и счастливо. Дарумы вас больше трогать не будут. Ситуация изменится, и теперь вы станете во главе Звездного Сектора. Уходи или умрешь!» Шупыт замер, эмоции хлынули потоком. Недоверие, вспыхнувшая надежда, глубокая благодарность. «Как это возможно?» — подумал он представляя свободный сектор без контроля Дарумов. Но если она права... Связь оборвалась с треском помех, оставив его в тишине руки. Ситуация развивалась лавинообразно. крейсер рейсеру «Коршун» направилось несколько десантных кораблей Дарумов. Угловатые, зубчатые шаттлы, полные рычащих воинов с плазменными клинками, устремились вперед, их двигатели оставляли огненные следы. На борту коршина Ирина повернулась к Верочке и спросила. — Ус, нас хотят взять на абордаж. Поторопись. Верочка ответила с напряжением. Она работала в бешеном темпе, внедряясь в боевые интеллектуальные системы кораблей-дарумов через открытые каналы связи, сея хаос в их алгоритмах, переписывая коды и меняя цели, превращая союзников во врагов. — Вы, люди, умеете точно выражаться, — ответила она, голос с легкой хрипотцой от перегрузки. — Да, ромы не подвержены моему влиянию. Их психология слишком крепка, и я не могу их взять под контроль напрямую. Ирина побледнела, ее руки задрожали. — Неужели все зря? — подумала она. — Щиты на максимум. Готовимся к отражению атаки, — проговорил Цесоу. — Такого мы ну никак не ожидали. — Ты права, Ирина Петровна, не ожидали. Но ничего. Попробую по-другому. Я беру их БИС под контроль. Отрезала Верочка. Ее кристалл вспыхнул ярче, и волна сигналов хлынула в эфир. — Давай быстрее. В секторе начинался хаос. Корабли Дарумов самопроизвольно стали менять курс. корветы разворачивались, дредноуты дрейфовали, а плазменные залпы ударили не по коршуну, а по своим. Взрывы осветили вакуум, щиты трещали, обломки летели, крики экипажи эхом неслись по каналам. Только флот Шупыта -то уходил нетронутым, а его корабли набирали скорость. Шупыт на мостике почувствовал прилив эйфории. Она права. Свобода, подумал он, отдавая приказ: "Максимальное ускорение. Уходим как можно дальше от этого места". Хранитель Фуксу не заметил бегства Шупыта сразу. Его рубка кипела от сигналов тревоги, экраны мигали хаосом. Он видел, как его флот рушится. Корабли обстреливают друг друга, системы сходят с ума. «Что происходит?» — прорычал он. Его пасть искривилась в ярости, эмоции бушевали. Гнев, паника, неверие. Наконец сообразил. «Враг берет под контроль ИИ!» Вариантов не осталось, кроме одного, и он тут же дал команду. — Всем перейти на ручное управление, отключить бис! Ситуация стала лучше, но намного Ручное управление крейсером — штука непростая, ведь пилоты отвыкли от такой тактики веками. Экипажи, привыкшие к автоматике, медлили, ошибки множились, корабли сталкивались, орудия стреляли в холостую, хаос продолжался. Но хаос постепенно начинал структурироваться. Корабли принимали нормальное построение, правда, потери оказались огромные. Сотни вымпелов пылали уничтожением. Хранитель искал корабль врага и не находил. Коршун маневрировал, скрываясь в облаке пыли от планетоида. Наконец заметил. Тот взял курс к планетоиду, тому самому, который сам же обстрелял. Только там теперь вращалась аномалия. Черная дыра, искусственно созданная гравитационными генераторами кошуна Гравитация росла лавинообразно. Корабли флота Дарумов дрейфовали к ней, щиты трещали, структуры деформировались. Хранитель понял — это ловушка. — Космический монстр! — прорычал он, его глаза полны ужаса. «Спасения нет!» Он пытался вырваться, отдавая приказы. «Полный реверс! Уходим!» «Но куда там?» Все флоты затягивало в аккреционный диск, где материя разрывалась на атомы в вихре света и тьмы. Он глянул в пространство, туда, где находился флот Шупыта, и не увидел его. Сканеры показывали, что флот уже был далеко, уйдя на безопасное расстояние. «Предатель!» — прорычал хранитель, разбив терминал кулаком. Осколки разлетелись, кровь потекла по лапе, но он не почувствовал боли, только ярость и отчаяние. Через несколько часов флоты Дарумов перестали существовать. Последние дредноуты исчезли в черноте дыры. Сектор опустел — оставив лишь обломки и тишину. Но Фуксу все же сообразил совершить невероятный маневр. Он ринулся на своем флагмане за кораблем врага. Другого варианта не существовало. Его звериная интуиция подсказывала, что это правильный выбор. Он видел, как его корабли попадали в аккордационный диск и их разворовало на части. Он ускорил флагман и летел теперь в фарваторе корабля-врага. Тот летел спокойно, а потом вдруг окутался непонятным светящимся полем. Фуксу подвел свой крейсер максимально близко, и эта светящаяся сфера накрыла и его. Происходило невероятное. Он летел за кролем-врага, но теперь его не видел. Все камеры внешнего обзора застилала белая пелена. Он не понимал, что происходит, но флагман оставался цел. И это обстоятельство радовало его больше всего. Неожиданно камеры очистились и стали передавать сюрреалистические пейзажи. Пространство переливалось всеми цветами радуги. — Ну вот и все, — объявил он по громкой связи. — Экипажу оставаться на своих местах. Мы в чертоге богов. Будем ждать, что они нам скажут и повелят. Если для Фукса все складывалось более чем печально, то для правителя Шупыта и его цивилизации наоборот, наступала новая эра. Флот хранителя исчез в черной дыре, место, где спасения не было. Никаких сомнений не вызывало то, что они погибли. Но цивилизация Дарумов осталась, и с этим надо было что-то быстро делать. Не дать им снова взять их под контроль. Для этого нужно захватить ложек. Теперь свобода цивилизации находилась в его руках. У него мощный флот, тогда как у Дарумов лишь жалкие остатки. Основной флот погиб. Действовать нужно быстро. Успех зависит во многом от эффекта внезапности и неожиданности. Но сначала нужно все осмыслить и ввести флот в курс дела. Анализируя, подумал, спасибо, люди, вечная вам память, вы выполнили свое обещание и освободили нас. Я не верил, а вы сделали это и сдержали свое слово настало пора действовать. Друзья, поздравляю вас с первой победой, которую мы одержали при помощи людей и цивилизации с той стороны Звездной Стены. Там, — он махнул рукой в сторону Стены, — не враги, а наши друзья. Теперь мы почти свободны. Осталось установить контроль над Звездной Системой Дарумов и захватить столичную планету. Впредь наша цивилизация будет называться создатели. Так было и так будет.